Глава третья. Галушкина высказывает мнение. Чтобы не возвращаться пешком, я нашла ближайшую остановку и подъехала до метро на автобусе. Вернее, не до метро, а до ларечного рынка, который растянулся вдоль проспекта испытателей метров на 500. В ларьках торговали всякой всячины, от дисков до обуви возле них постоянно толпился народ. Проходя мимо книжного развала, я увидела Галушкину. Она куда-то тащилась, сутули в плечи и опустив глаза, словно мать семейства после трудового дня с двумя битком набитыми пакетами. Эй, Оксана! Закричала я, догоняя ее. Галушкина вздрогнула, но потом узнала меня и приветливо улыбнулась. Вот из магазина иду, зачем-то объяснила она. За продуктами кужину ходила. Я покосилась на мешки, из одного что-то капало, из другого торчал огромный кусок замороженной говядины в полиэтилене. «Не слабо вы ужинаете!» «У нас сейчас родственники временно поселились», сказала Галушкина, почему-то покраснев. «Геля, ты на метро?» Я посмотрела на двери метро, до которых оставалось метров двадцать, и подумала, а что я дома-то делать буду? Опять телек смотреть или на компьютере играть? Надоело». «Я просто гуляю. Пошли, провожу тебя немного, если ты не против. Как хочешь, только я далеко живу. Туда идти, наверное, полчаса, и дорога плохая. А я никуда не тороплюсь. Хочешь, понесу один пакет». «Не надо», – поспешно отказалась Галушкина, ускоряя шаг. Мы снова перешли проспект и двинулись вдоль нового дома длиной в целый квартал. Дом закрыл нас от вездесущего холодного ветра, и сразу стало тепло, почти жарко. У меня даже настроение поднялось. Вот и практика закончилась, радостно сказала я, любуя с цветущими кустами шиповника вдоль дороги. Здорово, правда? Даже как-то не верится. Правильно не верится, буркнула Галушкина. Это еще почему? Потому что ничего не закончилось. Я очень удивилась. Разве ты не слышала? Джефф сказал, приходите в понедельник за дипломами. Мало ли что он сказал, задание-то не выполнено. Да как же не выполнено? Да вот так. До города мы не добрались, хозяина Домина не нашли. Погоди, а тот бородатый мужик в лесу? Кто тебе сказал, что это был хозяин пятна? Галушкина произнесла это как человек, абсолютно уверенный в своей правоте. Я заколебалась. Джефф сказал, что это точно был Демиург. Да что он знает, этот Джефф, с неожиданным презрением сказала Галушкина. Я даже остановилась, пораженная ее тоном и словами, а главное тем, как они оказались созвучны... «Моим собственным опасением?» «Так ты тоже считаешь, что Джефф ведет себя как полный идиот?» «А мне казалось, что ты всем довольна?» «Ты ведь всегда с ним соглашалась, ни разу слова поперек не сказала?» Галушкина вдруг словно опомнилась. «И чего я не считаю, просто не понимаю. Зачем он придумывает эти глупые задания?» «Ответила она, не глядя на меня. А мой папа сказал, что это не практика, а сплошная провокация». «Вот увидишь», — говорит, «никаких дипломов вам не дадут, а придумают что-нибудь еще». «Погоди, что-то я не поняла, кто кого провоцирует». «А, по-моему, все понятно». Несколько минут мы молча шагали рядом. Перешли какую-то улочку, вошли в гигантскую тень очередного свежеиспеченного небоскреба. Опьяняюще пахло нагретым асфальтом и цветущим шиповником, как малиновое варенье с черным хлебом, кто понимает». Справа от нас над зелеными холмами удельного парка торжественно меняло цвета вечернее небо. «Что там понятно, Галушкина, и непонятно мне?» Я задумалась над интересным словом, которое она употребила, провокация. «Кого мы провоцируем, Демиурга?» хм. Тогда все наши неловкие попытки с разбега влезть в пятно страха обретают смысл. Значит, Джефф хотел выманить его и вызвать на контакт или... В голове промелькнула еще более детективная схема. Пока мы по-дурацки ломились в пятно, устраивая вокруг себя максимальный переполох. Как с этим воздушным шаром, с другой стороны в него незаметно проникли настоящие профессионалы. «Допустим, провокация», — сказала я. «И что с того? При чем тут наши дипломы? А при том, что нас и дальше будут провоцировать до тех пор, пока кто-нибудь, наконец, не свернет себе шею? Нас?» «Я думала, ты о Демиурге. Зачем нас-то провоцировать?» «Вот моему папе это тоже очень любопытно», сказала Галушкина, сворачивая к переходу через Коломяжский проспект. «Я удивилась. На другой стороне проспекта не было ничего, кроме парка». «Тебе разве не домой?» «Домой. Там, прямо в парке, целая улица, где художники живут. Так и называется деревня художников». «У тебя родители художники». «Не совсем они и керамисты. Точнее, гончары». На другой стороне проспекта среди деревьев показался просвет. Асфальтовая дорожка уходила вглубь березняка, дунул легкий ветер. Моей коже коснулось холодное сырое дыхание леса, как безмолвное предупреждение. Галушкина свернула перед тем, вопросительно на меня взглянув, собираюсь ли я и дальше ее провожать. «Тут очень сыро», – заметила она. «Смотри, ноги промучишь». «Ну и что?» – сказала я. Дрезняк действительно оказался болотистый и неприятный. Вообще, эта часть парка жива напомнила мне тот лес, куда мы упали после нашего героического перелета. Страшно представить, что с нами было бы, свались мы на дома или повисни на проводах хлеб. Слова Галушкины о том, что провоцируют нас, пробудили во мне целую тучу параноидальных подозрений по поводу Джеффа. «Неужели я не ошиблась, и он действительно собирался нас погубить? Я уже не была уверена, что наш куратор не знал о бульдозере, который поджидал нас. Какое совпадение? Прямо напротив того места, где мы спустились в котлован. И, кстати, почему он крикнул нам бегите, а сам не побежал? Уж не Джефф ли его и создал? А может быть, у меня даже дух захватило. «Джефф работает на демиурга хозяина пятна страха». Или он и есть его хозяин? А что, искать самого себя в этом есть определенный прикол. «Уйми фантазию», – приказала я себе. Говорила же мне Антонина, что задание поступило из Академии. А предполагать наличие вселенского заговора, цель которого уничтожить двух практиканток, это даже не мания преследования. Это мания величия». Внезапно мне пришел на ум несложный способ, как можно проверить, связан ли Джеф с пятном или нет. Способ был, правда, довольно рискованный, но если он сработает... «Что ты будешь делать дальше с практикой?» спросила я Галушкину. «Ничего, а что я могу сделать?» «О, много чего!» Галушкина покосилась на меня, переложила пакет из руки в руку. «Ты что-то задумала?» «Несколько секунд я думала сказать ей...» И решилась, будет кому сообщить в училище, если что-то пойдет наперекосяк. «Да вот хочу наведаться в пятно страха одна». Галушкина остановилась, одарила меня изумленным взглядом. «Помнишь наш пленнер?» – пояснила я. «Полянка, березы, задание это идиотское». «Ну?» Мне тут пришла в голову одна мысль. «Кажется, я случайно пробила там нечто, вроде выхода к котловану». «Не знаю, как это получилось. И что?» Гестапа перекрыло все выходы из театра», – процитировала я один из бородатых анекдотов Рыжика. Но Штирлиц снова всех перехитрил. Он удрал через вход. До Галушкиной наконец дошло. «Прямо в котлован полезешь?» – недоверчиво спросила она. «Еще не знаю, для начала просто осмотрюсь. А там...» «А бульдозеры?» «В том-то и фишка. Я хочу сходить туда без Джеффа. Мне почему-то подумалось, что не будет Джеффа, не будет и бульдозеров». «А может, они там будут, но не обратят на меня внимания и вообще...» Любые бульдозеры лучше, чем очередная потрясающая идея Джеффа. «Не хочу ждать, пока он нас угробит». «Ага, лучше уж самой», – покачала головой Галушкина и умолкла, задумавшись. На первой же развилке я остановилась и начала прощаться, захваченная мыслью о предстоящем эксперименте. «Оксана, пока, если что, расскажи Антонине». Галушкина хмуро на меня посмотрела и сказала, «Я пойду с тобой». «Зачем?» «Пойдем вместе», – с упрямым видом повторила она. Я закатила глаза, вот такой подставы я не ожидала. «Ну зачем?» – я рассказала Галушкиной, куда иду. «Зачем она мне сдалась?» «Тебе-то это зачем?» «Ну, это ведь и моя практика». «Предупреждаю, там может быть очень опасно». Ясное дело, ухмыльнулась Галушкина, иначе бы я к тебе в компанию не набивалась. Но пошли вместе, согласилась я, поняв, что от Галушкины не отделаешься. Поляну найти не составило никакого труда. Кажется, после нас с Рыжиком сюда никто не забредал. Даже странно. Как будто некто специально так сделал, чтобы люди проходили мимо этой поляны, не замечая ее. Проход между березами, как и раньше, преграждала путаница черных ниток. «Что это?» – спросила Галушкина, рассматривая нитки. «Ой, что ты делаешь?» Я подошла к двум березам и несколькими резкими движениями оборвала шерстяную паутину. Нитки впивались в ладони, неохотно лопались, свивались в жгуты. «Ничего сверхъестественного не случилось. Теперь подожди», – сказала я, закончив с нитками. «Мне надо сосредоточиться, чтобы открыть вход. Где-то далеко плачут березы, любимая, не ходи этой дорогой». Воспоминания пришли сами, хоть на этот раз у меня не было суперуха, но ощущение чужого страха и отчаяния глубоко врезалось в память, помогая искать в траве и в воздухе собственные невидимые следы и предупредить остальных. Несколько мгновений на стройке, едва заметная рябь в глазах, дуновение холодного ветра, мурашки, пробежавшие по коже. И вот между двух берез сгустились сумерки, как будто солнце оборвалось и упало за горизонт. Вход открылся. «Оказалось совсем несложно. Непонятно, при чем тут эти нитки». «Иди за мной», — сказала я Галушкиной, — «только это может быть неприятно. Там что-то вроде кладбища». Именно так это и выглядело. Еще недостаточно стемнело, чтобы скрыть от наших глаз. Панораму котлована и пятна страха. Обломанные стволы берез, уродливо торчащие в воздухе сухие корни. Повсюду следы гусениц, раздавленные ветки, засыхающие листья, разрытая земля. Склон котлована здесь резко обрывался вниз, но глубина была примерно такая же, метров двадцать. Тут действительно все по-другому. Тихо сказала Галушкина. «Какая-то свалка. И посмотри, до города совсем близко. А бульдозеров-то не видать», – торжествующе заметила я. Окраина пятна страха маячила всего метрах в пятистах. С прошлого раза здешняя местность сильно изменилась. Пятно подползло ближе почти на километр и теперь осваивало отвоеванное у леса пространство. На освоение это шло как-то странно. Из земли, усыпанной бетонными плитами и арматурой, торчали недостроенные конструкции. Кое-где уже почти целые дома удивительной архитектуры, как будто срезали верхний этаж высотки и поставили на грунт. Мне вдруг вспомнилась фотография мертвого итальянского города на склоне Этны после извержения. Черные поля застывшей лавы, а из нее торчат белые стены и красные черепичные крыши. Слышишь? прошептала Галушкина. Несколько мгновений мы стояли, затаив дыхание. Нас окружала тишина. И в тишине шорох, потрескивание. Они шевелятся. Галушкина схватила меня за руку. Я пригляделась и скорее почувствовала, чем увидела, да. Движение медленное, как у часовой стрелки, но если очень присмотреться, то заметно, как миллиметр за миллиметром поднимаются над песком бетонные крыши. «Они растут!» С невольным благоговением воскликнула я. «Город растет из земли!» «Тихо!» Галушкина быстро оглянулась. «Не беспокойся!» Громко сказала я. "Болдозеров здесь нет!» Так я и знала. «Помни, что скопление напротив Хорозона? Вот там они нас и поджидают!» «Здешнему Демиургу не уследить за всем периметром сразу, поэтому он ждет звоночка от Джеффа!» Галушкина с нерешительным видом заглянула в котлован. «Не факт, что от него!» – возразила она. «Может, там какая-нибудь сигнализация?» «Песка здесь тоже почти нет», – перебила я. «Дойдем за 15 минут. Стенка довольно крутая. спуститься там и спустимся, а вот обратно быстро не выскочить. А зачем нам выскакивать? Здесь бульдозеров нет, а если какой-нибудь прикатится со стороны хорозона, то мы услышим его издалека и прекрасно успеем вылезти». «Плохая идея». «Оксана, я тебя за собой не тащу. Не хочешь – не спускайся». «А я пошла». «Не пойму, чем тебе Джефф не нравится?» – проворчала Галушкина, пристраивая свои пакеты с мясом под ближайшую березу. «По-моему, у вас с ним одни и те же методы разведки». Спуск в котлован занял несколько секунд. Мы попросту скатились вниз, подняв тучу пыли. «Кстати, ты не забыла слова того?» – демиурга, кашляя и отряхиваясь, спросила Галушкина. Ну, человека, который вывел нас из леса. Я добросовестно попыталась вспомнить, но не удалось. А что он сказал? Больше не соваться. Так это он Джеффу сказал, а не нам. Ты уверена? Я не была уверена, но мне не хотелось забивать себе голову еще и этим».